На следующий день он просидел несколько часов у себя за столом в пустой комнате наверху. Перед ним было новое перо, новая изумрудно-зелёного цвета тетрадь и новая чернильница. По привычке он написал наверху на первой странице заглавные буквы девиза Иезуитского ордена: A M D G.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 рождественского обеда и пытался написать стихи о парнале на обороте дубликатов отцовских закладных но тема никак не давалась ему и отказавшись от попытки он исписал весь лист фамилиями и адресами своих одноклассников Родриг Кикин Джек Лоттон Энтони Максуини Саймон Мунн казалось у него ничего не получится и теперь Но размышляя о том вечере, он почувствовал себя увереннее. Всё, что представлялось незначительным, обыденным, исчезло. В воспоминаниях не было ни конки, ни дирижёра с кучером, ни лошадей, даже он и она отступили куда-то в даль. Стихии говорили только о ночи, о нежном дыхании ветерка и девственном сиянии луны.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 Но на этот раз подливка не доставила ему никакого удовольствия, потому что при упоминании о клон Гоузе у него что-то подступило к горлу. «Я чуть было не налетел на него», — рассказывал в четвертый раз мистер Дедал. «Как раз на углу площади». «Так он сможет это устроить?» — спросила миссис Дедал. «Я говорю насчет Бельведера». «Ну, еще бы, конечно», — сказал мистер Дедл. «Я же говорил тебе, ведь он теперь провинциал ордена». «Мне и самой очень не хотелось отдавать его в школу христианских братьев», — сказала миссис Дедл. «К черту христианских братьев!» — вскричал мистер Дедл. «Якшаться со всякими заморашками Пэдди да Майки нет! Пусть уж держится и иезуитов!» «Раз он у них начал. Они ему и потом пригодятся. У них есть возможность обеспечить положение в жизни». «И ведь это очень богатый орден, не правда ли, Саймон?» «Еще бы! А как живут? Ты видела, какой у них стол в клон Гоузе? Слава богу, кормятся, как бойцовые петухи».